До своей койки в ту ночь я добрался без осложнений. Младший сержант уже дрыхнул, но уснуть мне так и не удалось. Поэтому я обрадовался, когда резкий голос гневального, ревущего «Подъем!» завершил эту отвратительную ночь. Я сунул ноги в башмаки и побежал в умывалку плеснуть на себя холодной, освежающей вайды. Вернувшись, увидел у Алексеевой койки скучившихся и приглушенных, хихиковших полуодетых ребят. Мне сразу стало ясно, в чем дело. Алексей... Он лежал на животе, голова в подушке прикрыта одеялом, спал как убитый. Мне сразу вспомнился фрата Петрашек из третьего взвода, который однажды утром в ярости на своего командира изображал такой непробудный сон, что его тормошили поочерёдно трое старших, и всё без толку. В конце концов пришлось вынести его вместе с койкой во двор, и только когда на него направили струю из брандспойта, он стал лениво протирать глаза. Однако в случае с Алексеем не приходилось думать о каком-либо протесте. Его крепкий сон мог быть вызван разве что физической слабостью. Из коридора в комнату вошел младший сержант, старший по комнате, с огромной кастрюлей воды. Вокруг него теснилось несколько наших солдат, которые, по-видимому, и посоветовали ему прибегнуть к этой старинной идиотской шутке, столь вдохновляющей унтерские мозги всех времен и всех режимов. В ту минуту меня возмутило это трогательное единодушие между рядовыми и сержантом в иное время столь презираемым. Возмутило меня, что общая ненависть к Алексею стёрла вдруг все старые счёты между ними, вчерашними словами командира об Алексее в фискальстве. Они, по-видимому, объясняли свои собственные подозрения и почувствовали в себе внезапный наплыв горячего согласия с командирской жестокостью. Впрочем, разве не намного удобнее ненавидеть вместе с сильным коммунистом слабока? чем вместится слабоком сильного. В голову мне ударила слепящая ярость ко всем этим людям к этой способности тупо верить каждому оговору, к этой дежурной жестокости, которой они стремятся подкрепить непоколебимую уверенность в себе. Я, перейдя в младшего сержанта и его подручных, подошёл к койке и громко сказал: "Алексей, вставай, болван". Вдруг кто-то скортил мне сзади руки и заставила опуститься на колени. Я оглянулся. Павел Пекне. «Ты чё суёшься, большевистская морда?» – зашипел он. Я вырвался и отвесил ему оплеуху. Казалось, не миновать было драки, но ребята попытались утихомирить нас, боялись, как бы Алексей не проснулся раньше времени. Впрочем, младший сержант с кастрюли был уже на готове. Он встал над Алексеем, рявкнул «Подъём!» и одновременно вылил на него всю кастрюлю воды, литров десять по меньшей мере. И случилось невероятное. Алексей по-прежнему оставался лежать. Младший сержант смешался на минуту, затем взревел. Солдат, встать! Но солдат не двигался. Младший сержант, нагнувшись, потряс его. Одеяло было мокрым, промокла и койка с простыней, и с нее капало на пол. Ему удалось перевернуть Алексея навзничь. И тут мы увидели его лицо. Запавшее... бледная, неподвижная. Младший сержант крикнул: "Врача!" Никто не шелохнулся. Все смотрели на Алексея, впромокшего сквозь ночную рубахи. И младший сержант, снова выкрикнув "Врача!", указал на какого-то солдата, который тут же выбежал из комнаты. Алексей лежал неподвижно и казался ещё меньше и болезненнее, чем раньше, и гораздо младше, почти ребёнком. Только губы были не по-детски крепко сжаты, и капала с него вода. Кто-то сказал, «Дождь идет». Затем пришел врач. Взял Алексея за запястье и сказал, «Ну, все ясно». Снял с него мокрое одеяло. И Алексей оказался перед нами во всей своей малой длине, в вымокших длинных белых кальсонах, из которых торчали белые ступни. Врач, оглядевшись вокруг, взял с тумбочки два тюбика, осмотрел их, были пусты и сказал: "Этого хватило бы на двоих". И сорвав с соседней койки простыню, прикрыл Алексея. Вся эта история задержала нас. Завтрак пришлось уже на ходу. Через 3 четверти часа предстояло спускаться в подземелье. Потом был конец смены, и снова строевая И снова занятия, и обязательное пение, и уборка, и отход ко сну. И я все думал о том, что с нами нет Стани, нет моего лучшего друга Гонзы. Я никогда больше не видел его. Слышал только после армейской службы, он перебежал через границу в Австрию. И что Алексея тоже нет. Он отдавался своей великой роли слепой, мужественной. И не был виноват в том, что его вдруг покинули силы, и он не сумел продолжать игру. Не сумел опозоренный, оплёванный, покорный, терпеливо оставаться в строю. Алексей не был моим товарищем. Он был чужд мне жестокостью своей веры, но судьбой был ближе всех. Казалось, в свою смерть он вложил скрытуюкор, нацеленный прямо в меня. Словно хотел дать понять, что человеку, сторгнутому партией из своих рядов, Уже не для чего жить. Я вдруг почувствовал себя виновным, что не любил его. Сейчас он безвозвратно ушел от нас, а я никогда ничего не сделал для него. Хотя я и был здесь единственным, кто мог бы немного облегчить его участь. Но потерял я не только Алексея и невозвратную возможность защитить человека. Сейчас, спустя годы, Понимаю, что утратил я тогда и тёплое душевное чувство единения с моими чёрными товарищами. А с ним и последний шанс воскресить свою затравленную веру в людей. Я усомнился в ценности нашей солидарности, которая была вызвана под давлением обстоятельств, инстинктом самосохранения, загоняющим нас в дружную стаю. Я стал сознавать, что наш чёрный коллектив также способен затравить одного человека. слать его в изгнание или на смерть, как и коллектив людей в том памятном зале, как должно быть и любой человеческий коллектив. В те дни на душе было так, словно над ней промчались ветры пустыни. И в этой пустыне из пустынь мучительно хотелось позвать Люцию. Я вдруг перестал понимать, почему столь невменяемо желало её тело. Теперь она казалась мне не женщиной во плоти, а прозрачным столпом тепла, который движется В империи бескрайнего холода и изгнанный удаляется от меня. А потом настал следующий день. И я после смены на строевых занятиях не спускал глаз Саграды. Ждал, не придет ли она. Но за все это время у проволоки остановилась разве что одна тетка, показывавшая нас своему замурзанному ребенку. А потом вечером я написал письмо. Длинное и жалостное просил Люцу снова прийти. писал, что должен её видеть, что уже ничего от неё не хочу, лишь бы только она была, лишь бы я мог её видеть и знать, что она со мной, что она есть, что она действительно есть. Точно в насмешку в эти дни потеплело. Небо было голубое, стоял чудесный октябрь. Листва на деревьях играла всеми цветами, и природа, жалкая островская природа, справляла своё расставание с осенью в шальном экстазе. Я не мог не считать это насмешкой, на мои отчаянные письма не приходило ни одного ответа, а у проволочной ограды останавливались под вызывающим солнцем лишь бесконечно чужие люди. Недели через две одно из моих писем пришло назад. На нем был перечеркнут адрес и чернильным карандашом приписано «Адресат выбыл». Меня обуял ужас. Тысячекратно со времени последней моей встречи с Люцией я повторял про себя все, что сказал ей тогда и что она сказала мне. Я сто крат проклинал себя и оправдывался, сто крат уверял себя, что оттолкнул Люцию навсегда, и сто крат говорил себе, что Люция все-таки поймет меня и простит, но приписка на конверте звучала приговором. Не совладав со своим беспокойством, на следующий день я совершил еще один безумный поступок. Называю его безумным, хотя он ничуть не был опаснее моего недавнего побега из казармы. Атрибут безумия придала ему задним числом, скорее всего, его неудача, чем рискованность. Я знал, что Ганзе, когда у него завелась одна болгарка, муж которой до обеда бывал на службе, не раз удавалось навестить её. Я последовал его примеру, утром пришёл со всеми в смену, взял жетон, лампу, измазал лицо сажей и незаметно исчез. Сбегал в Люцию на общежитие, расспросив вахтершу, узнал, что неделю-две назад Люция ушла оттуда с чемоданчиком, в который собрала все свои пожитки. А куда, мол, она пошла, кто знает, никому ничего не сказала. Я испугался, не случилось ли что с ней. Вахтерша, поглядев на меня, махнула рукой. «Да бог с вами, эти работницы из деревни завсегда так делают. Приходят, уходят, никому ничего не докладывают». Я заехал на ее фабрику, спросил в кадрах, но ну и там ничего больше не знали. Потом я блуждал по острове и вернулся к шахте только к концу смены, чтобы замешаться среди товарищей, поднявшихся на поверхность. Но очевидно, что-то ускользнуло от меня из гонзовой методы подобных самоволок. На мне все и провалилось. Через две недели я стоял перед военным трибуналом и получил 10 месяцев отсидки за дезертирство. Да, здесь, в минуту, когда я потерял Люцию, началась, собственно, полоса безнадёжности и пустоты. Чим прообразом стал для меня хмурый, окраинный ландшафт родного города, в который я сейчас ненадолго приехал. Да. 100 минут и всё и началось. В течение тех 10 месяцев, что я сидел в тюрьме, умерла мама, и я не смог быть даже на похоронах. Потом вернулся в остров у к чёрному и служил целый год. Тогда я подписал заявление, что после армии останусь ещё на 3 года работать под землёй. Ходили слухи, что те, кто не подпишут, останутся в казарме на год-два дольше. И так, уже после дембеля, я отрубил ещё 3 года на рудниках. Не вспоминать, не говорить об этом не люблю. И, кстати, мне противно, когда ныне похваляются своей судьбой те, кто подобно мне были тогда изданно движением, в которое верили. Да, конечно, когда-то и я геройствовал, героизировал свою изгнаническую судьбу, но то была ложная гордость. Со временем я сам себе безжалостно напомнил. К чертам я попал не потому, что был мужественен, что боролся, отстаивал свою идею в противовес иным идеям. Нет, моему падению не предшествовала подлинная драма. Я был скорее объектом, нежели субъектом всей своей истории. И мне тут... если не считать достоинством страдания, тоску или даже тщетность. Вовсе нечем хвастать. Люция? Ах да, целых пятнадцать лет я не видел ее и долго ничего не знал о ней. Лишь после возвращения из армии услышал, что она похожа где-то в западной Чехии. Но я ее уже не разыскивал.